Глава 12 Катастрофа Я остался один. Положение мое было нестерпимое. Мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложения не выходили у меня из головы. Во что бы то ни стало, дядю надо было спасти. Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему всё. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и неприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь. Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать, это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек, и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу отрехлевшего покрытого тиной пруда, я вдруг остановился, как вкопанный. Мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною, я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался явно звук поцелуя, потом звуки каких-то удушевленных слов, и тотчас же вслед за этим пронзительный женский крик. В то же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной. Вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление когда в вслед за испуганной дамой кавалерия я узнал «Обноскина!» «Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал!» С своей стороны и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился. Все нахальство его исчезло. «Извините меня, но я никак не ожидал с вами встретиться!» — проговорил он, улыбаясь и заикаясь. — А я с вами, — отвечал я насмешливо. — Тем более, что я слышал, вы уж уехали. Э, — Нет, это так, я проводил только недалеко маменьку. Э, но могу ли я обратиться к вам, как к благороднейшему человеку в мире? — С чем это? — Есть э, случаи, и вы сами согласитесь с этим, когда Истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого истинно благородного человека. Надеюсь, вы понимаете меня? Не надейтесь. Ничего решительно не понимаю. Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке? Видел, но не узнал. А, не узнали. Эту даму я назову скоро моею женой. «Поздравляю вас!» «Но чем же я могу быть полезен?» «Только одним?» «Сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой». «Кто ж бы это?» — подумал я. «Уж не...» «Право не знаюсь», — отвечал я Обноскину. «Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слово». «Нет, ради бога, пожалуйста», — умолял Обноскин. «Поймите мое положение. Это э, секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я э, с своей стороны «Тссс! Кто-то идет. Где?» Действительно, в шагах в 30 от нас чуть приметно промелькнула тень проходившего человека. «Это... это верно... Ф -ф Фома Фомич!» — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. Я узнаю его по походке. Боже мой, и еще шаги с другой стороны. Слышите? Прощайте. Благодарю вас и умоляю вас. Обноскин скрылся. Через минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли. — Это ты? — окрикнул он меня. — Все пропало, серёжа все пропало. Я заметил, что он тоже дрожал всем телом. — Что пропало, дядюшка? — Пойдем. — Пойдем. — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно, он был бледен, как мёртвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок». «Дядюшка, что с вами?» — спросил я его наконец. «Все пропало, серёжа «Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!» «Поцеловали! В саду!» — вскричал я, смотря в изумлении на дядю. В саду, братец. Бог попутал. Пошел я, чтоб непременно ее увидать. Хотел ей все высказать, урезонить ее насчет тебя, то есть. Она меня уж целый час дожидалась там, у сломанной скамейки, за прудом. Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной. Часто дядюшка, часто братец. Последнее время почти каждую ночь ряду сходились. Только они нас, верно, и выследили. Уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала». Мы на время прервали. Дня четыре уж ничего не было. А вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была. Без этого... Как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать. А она уж там целый час сидит, меня дожидается. Тоже надо бы... Кое-что сообщить. Боже мой, какая неосторожность. Ведь вы знали, что за вами следят. Да ведь критический случай, серёжа Многое надо было взаимно сказать. Днем-то ей смотреть на нее не смею. Она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся. Ну что ж, дядюшка... Не успел я двух слов сказать. Знаешь, сердце у меня заколотилось. Из глаз слезы выступили. Стал я ее уговаривать, чтобы за тебя вышла. А она мне... Верно, вы меня не любите? Верно, вы ничего не видите? И вдруг как броситься мне на шею. Обвела меня руками, заплакала, зарыдала. Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уже давно люблю, только за вас и за вас не выйду. А завтра же уеду и в монастырь пойду. Боже мой, неужели она так и сказала? Ну что ж дальше, дальше, дядюшка? Смотрю, а перед нами Фома. И откуда он взялся? Неужели за кустом сидел, до этого греха выжидал? подлец Я обмер, Настенька бежать, а Фома-Фомич молча прошел мимо нас, до да пальцем мне и погрозил. Понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет? Ну да, уж как не понять. Понимаешь ли ты, вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить, ищут предлога, чтобы бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее? А вот теперь и нашелся предлог. Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет. Ведь они, подлецы, говорили, что она с видоплясовым имеет. Это все Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? Что завтра будет? Неужели расскажет Фома?» «Непременно расскажет дядюшка». «А если расскажет? Если только расскажет!» Проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки. «Но нет, не верю. Он не расскажет. Он поймет. Это человек высочайшего благородства» он пощадит ее пощадит ее не пощадит отвечал я решительно но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение анастасии в графовне дядя смотрел на меня неподвижно понимаете ли вы дядюшка что обесчестите девушку если разнесется эта история понимаете ли вы что вам надо предупредить беду как можно скорее что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза и «Гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против неё «Друг мой!» — вскричал дядя. «Я об этом думал, идя сюда!» «И как же решили?» «Неизменно!» «Я уже решился, прежде чем начал тебе рассказывать!» «Браво, дядюшка!» «И я бросился обнимать его!» «Долго мы говорили!» Я выставил перед ним все резоны. Всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью, он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью, но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его, и работал со всею юношеской горячностью, Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уже все решено, и последние сомнения ваши исчезли. Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели, и все прежде вас заметили. Настасья Евграфовна вас любит. — Неужели же вы попустите? — кричал я, — чтобы эта чистая любовь обратилась для неё в стыд и позор. — Никогда! Но, друг мой, — Неужели ж я буду, наконец, так счастлив? Вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. И как это она полюбила меня, и за что, за что? Кажется, во мне нет ничего такого. Я старик перед нею, вот уж не ожидал-то. Ангел мой, ангел! Слушай, Сережа, да, ведь ты спрашивал, не влюблен ли я в нее. Имел ты какую-нибудь идею? Я видел только дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя. Любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте, выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтобы она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе. А ты... А ты прощаешь меня, Сергей? Эх, дядюшка! И он снова обнял меня. Смотрите же, дядюшка, все против вас. Надо восстать и пройти, Пойти против всех, и не далее, как завтра. Да, да, завтра, — повторил он несколько задумчиво. И знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера, именно с силой характера. Не срабейте, дядюшка. Не срабею, серёжа Одно, не знаю, как начать, как приступить. Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день все решит. «Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фомаза говорит, немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок. А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил, завтра же пойду к нему рано, чем свет, все расскажу, вот как с тобой говорил. Не может быть, чтоб он не понял меня. Он благороден, он благороднейший из людей. Но вот что меня беспокоит, что если маминника... «Предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении, ведь это уж худо!» «Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка!» И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове. «Фантасмагорическое лицо! Истинно фантасмагорическое лицо!» — вскричал он. «Бедная!» Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою. Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал. Странно, ужасно странно. Я поражен, серёжа Это завтра же надо исследовать и принять меры. Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна? Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна. Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна... Не Даша Садовника дочь. Пролазливая девочка. Замечена? Потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила. Да нет же, однако. Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно. Странно. Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. — Завтра, завтра, — повторял он, — всё решится. Прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, серёжа, ложись, ты устал, а я уж верно во всю ночь глаз не сомкну. Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный до нельзя. День был трудный, нервы мои были расстроены, и прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.